Шестое. На улице зарядил дождь. Эта зима прощается с землей свинтокшинской слабым, измученным плачем. А здесь сухо и тепло, и если бы не воспаленные глаза сидящего в углу мужчины, было бы вполне уютно. Небольшого росточка, худощавый, со связанными руками и ногами, не дать не взять ребенок. Только рыжая бородёнка, выпирающая из-под кляпа, выдаёт, что жертва взрослый. Он возбуждает жалость, но это ничего не меняет. Вдали часы на ратушной башне бьют два пополудни. Ещё сутки. Ещё только одни сутки. Но, как назло, переждать их здесь нельзя. Надо проведать собак и вернуться наверх. Слава Богу, второй акт. Подходит к концу.